«Какой-то ты странный», — сказала она. «Вовсе нет, я самый обыкновенный», — возразил Артур. «Просто со мной произошли очень странные события. А что это за история с планетой, которая попала в чёрную дыру? Наверное, Форд прочёл её в книге». «Какой книге?» Артур помолчал. Потом сказал. «Путеводители автостопом по галактике». «И что же это за книга?» «Знаешь, я как раз сегодня выбросил её в реку», — ответил Артур. — Вряд ли она мне когда-нибудь снова понадобится.